Тема 22. -я. Россия в первые месяцы советской власти. Октябрь 17 мая 1918 -го годов. Первое утверждение советской власти. Установление власти Совета в Петрограде и Москве. Объявив о переходе всей полноты власти в России к советам большевики, в самой столице сразу же столкнулись с противодействием своих противников. В ночь на 28 октября в Петрограде был создан Комитет спасения Родины и революции, в который входили представители городской думы, предпарламента, ЦИК первого созыва, ряда профессиональных и военных организаций. С помощью юнкеров петроградских училищ они попытались осуществить 29 октября контрпереворот, но в тот же день антиправительственное выступление было подавлено, а сам комитет, после этого распался. 30 октября под Пулковым красногвардейские части остановили казачий корпус генерала Краснова. 1 ноября казаки капитулировали в Гатчине. Политический вызов большевистской партии бросило СССР меньшевистское руководство Всероссийского исполнительного комитета, профсоюза железнодорожников Викжель, потребовав создать правительство из представителей всех социалистических партий. Во время переговоров с Викжелем возникли серьезные разногласия внутри большевистского ЦК. Председатель в ЦИК Каменем, Нарков внутренних дел Рыков, Нарком торговли и промышленности Нагин и еще несколько видных большевиков в знак протеста вышли из состава ЦК партии и отказались от своих государственных постов однако кризис большевистской власти был быстро преодолен председателем в ЦИК стал Сверлов, а в СНК вошли несколько последовательных ленинцев затем признав ошибочность своей позиции вернулась на руководящие должности в партийно-государственном аппарате и группа фрондирующих большевиков Первые послеоктябрьские дни правящая партия столкнулась с еще одной проблемой – гражданским неповиновением почти 50 тысяч петроградских чиновников. С помощью суровых мер, вплоть до арестов, отдачи под суд, конфискации имущества, саботаж государственных служащих был сломлен. Первые месяцы 2018 -го года. Вслед за Петроградом советская власть стала утверждаться по всей стране. 25 октября, по получению известий из Петрограда, московские большевики образовали боевой центр, а городской совет военный военно-революционный комитет. Наряду с большевиками и леворадикальными социалистами туда вошли меньшевики. ВРК опирался на отряды красногвардейцев и значительную часть солдат гарнизона. Сплотились и силы защитников Временного правительства. 25 октября Московская дума избрала Комитет общественной безопасности, руководимый городским головой ССР Рудневым и командующим войсками Московского военного округа полковником Рябцевым. В их распоряжении находились преимущественные офицеры гарнизона и юнкера, Вечером 27 октября в Москве произошли первые крылопролитные столкновения. К 3 ноября сопротивление офицеров и юнкеров было подавлено. Москва полностью перешла под контроль советов. Установление власти советов на местах и в действующей армии. В центрально-промышленном районе советская власть победила в ноябре-декабре 2017 года в основном мирным путем. Это было связано с высокой концентрацией здесь промышленного пролетариата, где партия большевиков обладала широкой сетью своих организаций, наличием разветленных путей сообщения и близостью к столицам, откуда при необходимости быстро приходила поддержка. С помощью оружия утверждалась новая власть в казачьих районах Дона, Кубани, Южной. Урала. С ноября 17 года по февраль 18 года продолжалась борьба большевиков с антисоветскими выступлениями на Дону под руководством атамана Каледина. Новому правительству удалось сформировать мощный военный кулак из верных советам регулярных частей Северного флота и Петроградского гарнизона, отрядов Красногвардейцев при участии местных жителей недовольных режимом Каледина. В феврале 18 года были отбиты Ростов и Новочеркасск. Каледин застрелился, остатки Калединских войск ушли. В В Но в Урале в течение ноября 17 года, апреля 18 года шли кровопролитные бои советских вооруженных частей с отрядами атамана Дутова. В его руках оказались Оренбург, Троицк, Верхнеуральск и другие районы. В результате серьезных поражений весной 18 года Дутов вынужден был отступить. На севере, в Сибири и на Дальнем Востоке советская власть к марту 2018 -го года победила главным образом в крупных центрах, вблизи путей сообщения с центральными районами. В начале ноября 2017 -го года в Ставке верховный главнокомандующий генерал Духонин отдал приказ о сосредоточении войск в районе Луги для удара по Петрограду. Но вскоре распоряжением советского правительства он был смещен, а затем убит сбунтовавшимися солдатами должность верховного главнокомандующего занял присланный из Петрограда прапорщик Крыленко В ноябре 17 года большевики утвердили свою власть над северным и западным фронтами. Чуть позже э, прошла советизация юго-западного румынского и кавказского фронтов. Еще до октября Центральный комитет Балтийского флота, высший выборный орган матросской массы, фактически полностью контролировал ситуацию на флоте, предоставив всю его мощь в распоряжение Петроградского ВРК. В ноябре 17 года на первом Общечерноморском съезде в Севастополе революционные моряки, преодолев сопротивление эсеров и меньшевиков, добились принятия большевистской резолюции о признании Совнаркома. Советизация военных флотилий на севере и Дальнем Востоке местным большевикам не удалась. Утверждение советской власти в национальных районах. В октябре-ноябре 17 года советская власть победила в Эстонии, неокупированной части Латвии, Белоруссии, а также в Баку. Она продолжалась там до августа 18 года. На остальной территории Закавказья к власти пришли силы, выступившие за отделение от России: в Грузии меньшевики, в Армении и Азербайджане Дашнаки и мусаватисты. В мае 2018 -го года их стараниями там были созданы суверенные буржуазно-демократические республики. В декабре 2017 -го года в Харькове состоялся первый всеукраинский съезд советов. Он провозгласил Украину республикой советов рабочих, солдатских и целянских депутатов и назначил правительство во главе с большевиком Сергеевым Артемом. В январе 2018 -го года революционные силы свергли власть Национально-демократической Центральной Рады, которая незадолго до этого объявила Украину независимой народной республикой. Рада покинула Киев и нашла приют в Житомире, где ее опекали германские войска. В марте 2018 года под контроль Советов перешли Крым и Средняя Азия, за исключением Хивы и Бухары. Итак, за короткий срок с конца сентября 2017 года по март 2018 года советская власть утвердилась на основной части территории бывшей Российской империи, причем в подавляющем большинстве губернских и других крупных городов. 73 из 91 мирным путем. Ленин назвал этот процесс триумфальным шествием советской власти. Главная причина этого заключалась в массовой поддержке первых советских декретов, носивших общедемократический характер. На национальных окраинах победе советской власти способствовали декларация прав народов России, обращение к трудящимся мусульманам Востока, обещавшие народам суверенитет, равенство, право на самоопределение, свободное развитие национальной культуры и традиции. Вместе с тем, важно подчеркнуть, широкие народные массы не связывали свою дальнейшую судьбу с курсом большевиков. Это показали свободные выборы в учредительное собрание, которое проходили в ноябре 2017 -го года. Около 78% избирателей отдали свои голоса за эсеров, меньшевиков, кадетов и другие, другие политические партии. РСДРПБ на выборах получила 22,5% голосов избирателей. Но это сравнительно небольшое число активных сторонников концентрировалось самым выигрышным для большевиков образом. В промышленных губерниях и на фронтах к центру, северным и западном антисоветские силы были разобщены и дезорганизованы еще в предоктябрьский период. Они быстро утратили контроль над армией и были вынуждены комплектовать свои воинские части из добровольцев. Наиболее крупная из них, добровольческая армия на юге России, созданная двумя бывшими верховными главнокомандующими, генералами Алексеевым и Корниловым, насчитывала к марту 2018 года не более 4000 человек, в основном офицеров, юнкеров, студентов. Провалились, не встретив твердой поддержки населения и первые попытки использовать в борьбе с советами казачьи части. Таблица. Последовательность утверждения советской власти на территории бывшей Российской империи. Октябрь 17 года Петроград. Ноябрь 17 года Москва, Латвия, Эстония, Белоруссия, Баку, Северный и Западный фронты. Декабрь 17 года Юго-западный, Румынский и Кавказский фронты. Январь 18 года Украина, Южный Урал. Февраль 18 года Дон. Март 18 года Кубань, Крым, Средняя Азия. Второе. Формирование советской государственно-политической системы. Одновременно с установлением советской власти шло создание нового государственного аппарата. Высшим законодательным органом стал съезд Советов. В прерывах между съездами его функции исполнял Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет в ЦИК. Высшим исполнительным органом являлся Совет Народных Комиссаров, обладавший также правом законодательной инициативы. Прежнее министерство заменили народные комиссариаты, наркоматы. В состав наркоматов и других столичных ведомств в большом количестве, в ряде случаев до 75%, водились рабочие крупнейших заводов Петрограда. Вместо старых судебных учреждений заняли народные суды, избираемые советами и революционные трибуналы. 7 декабря 2017 года по инициативе Ленина создается орган прямых политических репрессий Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем во главе с Дзержинским. Поначалу на ВЧК возлагались обязанности пресекать открытые антисоветские выступления Вести следствие по делам причастных к ним лиц, а затем передавать их для суда рефтрибунала Но уже спустя считанные месяцы этот карательный орган приобрел неограниченные никакими законами права Вплоть до вынесения окончательного приговора и приведения его в исполнение. Разгон учредительного собрания. В соответствии с постановлением Второго съезда Советов, правительство, образованное им, носило временный характер, вплоть до созыва учредительного собрания. Именно оно должно было окончательно и на законном основании решить вопрос о государственной власти в России и будущем развитии страны. По давлением широких слоев общества, большевики были вынуждены разрешить проведение всенародных выборов в учредительные собрания и проиграли их. Свыше 60% мест в будущем собрании получили социалистические партии, из них 55% приходилось на эсеров всех оттенков, 17% – буржуазные партии. Сразу после этого большевики предприняли ряд э, превентивных мер, призванных, если не устранить полностью, то хотя бы смягчить понесенное ими политическое поражение. В конце ноября 17 года совнарком одобрил декрет, объявивший партию кадетов партией врагов народа. Тем самым фактически аннулировались мандаты, полученные на выборах в учредительное собрание этой влиятельной среди имущих слоев населения и интеллигенции партии. Еще раньше декретом от 25 октября временным было запрещено около 150 ведущих оппозиционных газет и журналов. Всероссийское учредительное собрание открылось в Петрограде в Таврическом дворце 5 января 18 года. По воле большинства депутатов его председателем стал лидер правых эсеров Чернов. В первые же минуты заседания большевики предложили принять подготовленную в ЦИК декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, и тем самым санкционировать Октябрьский переворот и советские декреты. Умеренные социалисты в свою очередь ратовали за создание однородного социалистического правительства, отражавшего расстановку партийных сил на собрании. Социально-политическую базу проектируемого социалистами правительства